К 1953 году тяжелый саркофаг утонул на 2 метра, оборвав нитку туннеля. Проседающую поверхность земли сначала засыпали, но когда было решено забросить бункер, то его попросту выгородили, оставив вне территории института. Огромная яма быстро заболачивалась, зарастала камышом и превращалась в свалку. Когда Мамонт пришел работать в институт, о бункере давно забыли, и обнаружился он неожиданно в последние годы, во время испытаний появившихся укладоискателей кристаллов КХ-45. На какой-то период утонувшее бомбоубежище и болото на его месте стали полигоном для проверки возможностей приборов магнитной и гравометрической разведки. Кто-то из старых пенсионного возраста сотрудников вспомнил, что здесь был когда-то бункер, свинцовое покрытие которого давало эффект белого пятна в магнитном поле. Со времени закрытия института Мамонт ни разу больше не бывал на его территории. И когда Кристофер Фрич привел его к проходной, а сам въехал на Линкольне за ворота, чтобы получить металл, Мамонт сразу же заметил, что конфигурация забора сильно изменилась. Он несколько раз прошел вдоль него, прежде чем вспомнил о болоте, которое зачем-то пригородили к территории, хотя вокруг было достаточно ровной и сухой земли. Да и сам деревянный стареющий забор оказался замененным на трехметровый железобетонный, что насторожило еще больше. По всему периметру вдоль него была выложена аккуратная тропинка, скорее всего, для охранника часового в ночное время. Сдвоенные неоновые фонари над стеной могли освещать и внутренний двор, и прилегающие к территории местность. И в прошлые времена сильно охраняемый институт теперь превратился в настоящую крепость. Еще по пути сюда, когда Кристофер свернул с кольцевой на знакомую дорогу, ведущую к конституту, у «Мамонта» сразу же возникла мысль, что часть изъятого из казны золота может находиться и здесь, но немного, тонн на две, только на текущие расходы, ибо для тысячи тонн требовалось специальное помещение, исключающее легкий доступ». Даже самая надежная наземная охрана и современные системы сигнализации не могли обеспечить гарантии от проникновения в хранилище, тем более что фирма стояла на отшибе в подмосковном лесу. Все подобные хранилища обязательно оборудовались противоподкопными галереями, оснащенными специальными средствами сигнализации и блокировки. Галереи за несколько секунд заполнялись водой. Он думал так, пока не оказался возле забора, за которым осталось зарастающее ряской топкое болото. Утонувший в текущем плывуне бункер был неприступен и требовал лишь оборудования и надежной охраны входного туннеля, который мог быть замаскирован подо что угодно. Пока стратик сидел над схемами территории бывшего института, Мамонт перетаскал из машины и составил на стол золотые слитки, полученные от Кристофера Фрича. Отечественная маркировка слитков была уничтожена. Верхняя корка оплавлена токами высокой частоты, отчего и образовались неестественные натеки а на них уже выбили новую, южноафриканскую. Но этот металл имел свои личностные качества, напоминающие чем-то индивидуальность отпечатков пальцев. Популярный узор химического состава золота из разных частей света спутать или обезличить было невозможно. Анализ совершенно определенно идентифицировал эти слитки с золотом, добытым в Якутии на Алданском прииске и переплавленным на Красноярском алюминиевом заводе. При желании можно было даже установить название «Золотой россыпи». Попытка скрыть принадлежность металла была только лишним доказательством его происхождения. Мамонт начал было рассказывать о сегодняшнем Управители изъятой части «Золотого запаса» Кристофери Фрича, однако стротик молча подал ему газету. В рекламном объявлении говорилось о концерте наследника Валькирии и его гавайской гитаре. Мамонт мгновенно вспомнил Зелву и сообщение о его струнных концертах. «Кристофера Фрича...» — Отправили к своему отцу, — объяснил стратик, — так что ваша сделка не состоялась. Руководство уральским филиалом фирмы теперь невозможно. — Да не в этом дело. Меня больше интересует, кто пришел вместо него и когда начнется переброска металла на восток. «Думаю, что никакой переброски не будет», — заявил Мамонт. Достал из дорожной сумки коробку с набором продукта Валькирия. «Золото предполагают использовать для производства эликсира любви. Я испытал его на себе». Стратик вынул пластмассовый флакон, высыпал гранулы на ладонь. «Тибет!» Химическая формула не получилась.